Сегодня столовая была полна как никогда. Видимо, перед соревнованиями они решили соединить в столовой все курсы. Во всяком случае, при входе в столовую я столкнулся со знакомой мне парочкой с последнего курса нашего факультета. «Эй, парень, а я тебя знаю!» — хохотнул парень. «Как же его зовут-то?» — запамятовал. «Серж, мы опаздываем!» — подтолкнул его девушка, потом посмотрела на меня. «Ах, это ты! Привет, Зак!» «А, точно! Его Сержем зовут! А девушку... Анной, кажется!» «Привет!» Я пожал протянутую руку. Чест посмотрел на моих знакомых, потом на меня и, махнув рукой, пошел на кухню. «Как учеба?» «Нормально», — буркнул я. «Вы извините, нам уже давно пора тарелки разносить». Ой, я вижу, ты уже успел отличиться», — заметила Анна. Я невольно скривился. «Не волнуйся», — положил мне руку на плечо Серж. «Мы все прошли через работу в столовой. Это что-то вроде посвящения». «Ага, посвящение в официанты», — согласился я. — Ладно, еще увидимся, надеюсь, — сказала Анна. — Нам надо идти, мы опаздываем на подготовку к соревнованиям. — Так на них и увидимся, — обрадовался я. — Мы выступаем в командном поединке за наш факультет. — Вот это уже достижение, — заметил Серж. — Удачи тебе. — До встречи, — кивнул я. — Мы будем за вас болеть, — тепло напутствовала меня Анна. Когда я пришел на кухню, Чес уже успел надеть белый фартук и подхватить поднос. — Что встал, давай работать. В главном зале собралась почти вся Академия. Во всяком случае, мне так показалось. Безусловно, я мог и ошибиться, ведь мне трудно судить, не имея даже приблизительного понимания о том, сколько людей на данный момент, да и на любой другой, находится в здании Академии. Помнится, зал средней силы был полон, когда в нем собрался наш первый курс, дезинформированный двумя шутниками. Но главный зал был больше раз в десять. И здесь просто нельзя продохнуть. Сразу становится ясно, насколько важны эти соревнования. Ремесленников в зале, по моей прикидке, не намного меньше, чем учеников. «Смотри, а вон наши друзья», — обратил Чес мое внимание на тройку наших общих знакомых с факультета воды. «Вижу», — кивнул я, — «может быть, они тоже участвуют в командном поединке?» «Хорошо бы», — мечтательно закатил глаза Чес. «Ух, и поджарили бы мы их!» «Как бы они нас не охладили», — остудил я его пыл. Ческу какой-то веки решил промолчать. Видимо, напряжение перед поединком сказывалось и на нем. Кстати говоря, нам еще повезло. По моему мнению, командные поединки не так опасны и психологически сложны, как индивидуальные. Когда ты в команде, то ощущаешь рядом плечо друга и чувствуешь себя намного увереннее, чем стоя с соперником один на один. Хотя сама схватка все же посложнее будет. Ведь никогда не знаешь, кто из пяти противников в данный момент решит тебя атаковать. За защиту у нас, между прочим, отвечаю я. Моя невидимая стена до сих пор является самым эффективным защитным заклинанием на факультете. Ромиус мне как-то поведал по секрету, что мое плетение сделало приблизительно на уровне третьего курса. Сам Ромиус с легкостью повторил и даже улучшил его. А вот мои друзья не смогли воспроизвести даже половину плетения. Сказали, слишком мелкие для них потоки энергии. Такие тонкие энергетические нити могу плести только я. Так что нас пятерых теперь защищает моя стена и мои змейки, научившиеся чпокать не только фейербола, но и простейшие заклинания других сфер, как то воздушный кулак, зеленый шип и ледяная стрела. Конечно же, главной ударной силой у нас стал Наив, с ним в команде работал его брат, а Алиса с Чезом являлись отвлекающей силой, как самые юркие и самые стойкие. По идее, другие школы должны были выбрать похожую тактику, но это нам еще только предстояло выяснить. От моих размышлений меня, как всегда, отвлек чест ткнув локтем в бок. Смотри, а что-то важное будут говорить. Я посмотрел на площадку и действительно отметил некоторые оживления. В центр площадки вышел незнакомый мне высший ремесленник и начал вещать. Здравствуйте, уважаемые ремесленники, и те, кто станет ими в будущем. Ну да, шепнул мне Чес. И кто же это нас здесь уважает? Что-то я не заметил проявление этого благородного чувства. Шикнул на него один из рядом стоящих учеников. Сразу видно, что не с нашего факультета. Был бы с нашего, знал бы, что с Чезом лучше не связываться. Что, очень интересно эту хрень слышать? Тут же поинтересовался Чес. Сначала пройдут одиночные поединки между лучшими учениками каждого факультета. Ты думаешь, такой умный, да? Затем пройдут командные поединки между лучшими пятерками. Может, пойдем выйдем и поговорим? Засим сим соревнования Ну все, ты сам напросился. «Считаю открытыми. Ой, напугал. И первыми на площадку вызываются представители сфер земли и воды для индивидуального поединка. Парень, с которым переругивался Чес, тут же плюнул на ссоры и поспешил к поединочной площадке. Испугался. Не очень уверенно констатировал Чес. Размечтался. Не согласился я, наблюдая за тем, как парень, пробравшись через толпу, выходит на площадку. Кажется, ты только что поссорился с лучшим учеником факультета». То ли воды, то ли земли. ЭПК закрылся, и поединок начался. Воды. Безрадостно поправил меня Чес. Едва ученики обменялись первыми заклинаниями. Уже началось, мы ничего интересного не пропустили. Возвестили о своем прибытии братья Викерс. Ничего особенного, ответил я, и не смог удержаться от колкости. Кроме того, что Чес буквально минуту назад вызвал на поединок лучшего ученика с факультета воды. Кстати, я посмотрел на площадку, и этот парень только что довольно шустро выиграл поединок. Но нам же еще запрещены поединки с другими факультетами, заметил Невил. Через две недели и один день они будут разрешены, напомнил я, и первый поединок Чеза состоится с этим милым парнем. Чез слегка побледнел. Так ему и надо, в следующий раз будет думать, что и кому говорить. А Валису не видели, опомнился я. Мы с утра у телепортов расстались, а в столовой я ее что-то не приметил. И мы не видели, удивленно ответили братья Викерс. Мы думали, она с вами, как всегда. Не нравится мне это, обеспокоенно сказал Чес. Так она, может, неизвестно, где прошляться все соревнования. Надо пойти ее поискать, предложил Невил. Все трое одновременно посмотрели на меня. Что вы на ну, меня так смотрите? возмутился я, но под взглядами друзья быстро сдался. Уже иду. Сразу бы так кинул мне вдогонку Чес. И побыстрее, пожалуйста. Ага, легко сказать побыстрее. Если Алисы нет в ее комнате, то искать ее придется по всей Академии. На это может уйти несколько дней. Алиса, Алиса. Я сглупил в тот вечер, когда впервые провожал ее. Дракон меня дернул заговорить о вопросах, так интересовавших Кейтона. Она, как мне показалось, сделала шаг мне навстречу, а я подставил ей подножку. Да. Неудивительно, что теперь она стала еще подозрительнее, чем раньше. Ладно, не будем о грустном, сейчас главное найти ее до начала поединка. Коридоры Академии непривычно пустовали, не было снующих туда-сюда учеников, важно вышагивающих ремесленников, никого не было. Похоже, я не ошибся, и вся Академия собралась в главном зале. Кстати говоря, невольно задаешься вопросом, как же мало народу в Академии, если он весь в один, пусть и довольно большой зал, вмещается. Как я и опасался, в комнате на этаже девушек о не оказалось. Осталась одна надежда на то, что она уже пришла на соревнования, пока я здесь ходил. Да из чего бы ей вообще-то не прийти? Что такое могло случиться, что могло помешать ей? Но на всякий случай я решил пройтись еще по этажу ремесленников. Мало ли, вдруг Алиса опять там окажется. Знаю, догадка сомнительна, но проверить надо. Едва я вышел из телепорта на этаже ремесленников, как сразу понял, что не зря решил сюда заглянуть. Весь этаж был пуст, не считая Алисы, почему-то лежащей на полу рядом с телепортами. Я бросился к ней на ходу, соображая, можно ли щупать пульс у вампиров. Нет, можно-то оно можно, но даст ли это хоть какие-то результаты? Не можно ли этим результатам доверять? Пульс прощупывался. Видимых, повреждений у Алисы не было. А значит, по идее, все должно было быть в порядке. Неожиданно я почувствовал себя за спиной какое-то движение. Навыки искусства напомнили о себе. Я резко отпрыгнул в сторону. Очень вовремя отпрыгнул. Там, где еще секунду назад была моя шея, сверкнул нож. Человек, закутанный в желтую ливрею ученика, нырнул в телепорт еще до того, как я поднялся с пола. Я был и дернулся за ним, но оставлять Алису одиноко лежать на полу все же не рискнул. Я постарался успокоить бешено бьющееся сердце. Ну и дела. Что-то в академии творится странное. Это еще очень мягко сказано. Надеюсь, с Алисой хотя бы все в порядке. Я решил легонько похлопать ее по щекам. Вдруг придет в себя. Хлоп. Ой. «Пришла в себя. Молодец, конечно. Но бить-то меня зачем, тем более с ног сбивать?» «Ты что тут делаешь?» – поинтересовалась Алиса, молниеносно поднимаясь с пола. «Я? Это ты что тут делаешь?» – на полу возмутился я, про себя отметив, что на данный момент на полу сижу только я сам. «Там уже соревнования начались, а у нас команда неполная». «Должно быть, да, Алиса, только сейчас начало доходить, что она находится не у себя в комнате, а в коридоре». «Как я сюда попала?» – озадаченно спросила она. Нет, как попал то я помню, через телепорт. А почему я здесь на полу лежала? Помню, я шла за... Она запнулась. По делам шла. А в следующий момент уже очнулся от того, что кто-то бьет меня по щекам. Не бьет, а легонько хлопает, поправил я. Легонько хлопает, согласилась Алиса. Ну, я в ответ. И такнул его легонько. Не легонько токнула, а врезала под дых. Ну да, опять не стала спорить вампирша. И вообще ты тут чего расселся, а? У нас же соревнования. Нечего было меня бить, проворчил я, поднимаясь с пола. Пойдём быстрее.